Глава третья. Виктория. Закинув сына к своей маме домой, выслушиваю лекцию о воспитании детей и домоводстве. Моя мама — это просто великий педагог Макаренко и несравненная Мэри Поппинс в одном флаконе. Она всегда знает, как надо, как правильно. И, конечно, по части непрошенных советов в первых рядах. Со знаменем идёт. Обычно я слушаю в полоха и быстро поддакиваю, киваю. Ругаться себе дороже. Проще потерпеть. Добираюсь до офисного центра, в котором располагается новая студия, и долго ищу место, чтобы оставить машину. Припарковаться удается только рядом с огромным внедорожником, кричащего желтого цвета. Наверное, какого-нибудь попугая. Усмехаюсь про себя. Беру сумку с вещами для тренировки и быстро бегу к зданию. Чувствую себя немного зябко в тонких леггинсах и топе под клетчатой пальто-рубашкой. Светлые волосы я предусмотрительно забрала в высокий хвост. На лице минимум макияжа. Молодая девушка с ресепшена в смешных модных очках долго разбирается с купленным мной на сайте абонементом и медленно краснеет под моим взглядом. Извините, пожалуйста, произошла какая-то ошибка, и ваша запись к тренеру аннулирована. В смысле? Угрожающе сужаю глаза. Сайт новый, и, видимо, какие-то лаги. Сейчас сообщу системному администратору, но не переживайте, с вашим абонементом все в порядке. Естественно, с ним все в порядке, я его оплатила. Начинаю заводиться. Мы примем меры и подарим вам дополнительные мастер-классы. Только не переживайте, пожалуйста. Переживает горе девушка, а я сейчас в гневе. Делюсь информацией, постукивая ногтями по столешнице. Я сто кругов Влада прошла, чтобы приехать сюда. Мечтала об этой тренировке. Она что, не понимает? Девчонка начинает дрожать, как осиновый лист, перебирать пальцами листы с какими-то записями. Испуганно хватает телефон со стойки. Сейчас я уточню у тренера, сможет ли он подъехать. Нервно забираю воздух в нос, чувствуя приятный запах мужской туалетной воды, который почему-то в данный момент раздражает мои рецепторы. Алло, Максим, это Яна. Ты можешь подъехать? У нас тут девушка на тренировку пришла, а в расписании ошибка. Слушает ответ некоего Максима, и её красная кожа медленно зеленеет. Жесть. Вылетает из меня невольно, и я вдруг понимаю, откуда у моего семилетнего сына эта новая привычка. Яна убирает телефон на стойку. Её загнанный взгляд отправляется на моё лицо. Отчего я злюсь ещё больше. Бесит подобная неклиента ориентированность. Я заплатила деньги, и на меня же еще смотрит, как на врага народа. Подбородок девчонки начинает дрожать под моим цепким взглядом, и в следующую секунду по помещению разносятся приглушенные рыдания. Это начинает бесить меня еще больше. Так можно было вообще? Может, мне тоже просто зареветь, когда муж отказывается вести нас с ребенком в парк, или когда недотрагивается до меня второй месяц, и я сгораю от желания быть для него нужной? Что тут происходит? Слышу я бархатные голоса за спиной. По всей видимости, это владелец навязчивого парфюма. Разворачиваюсь и замираю, потому что это сам Андреев, и на фотографии он кажется другим, меньше, не таким фактурным, не таким идеальным, вообще не таким. От его присутствия я впадаю в ступор, забывая про плачущую девчонку. Что тут происходит? Спрашивает он еще раз мягче. Переводя взгляд на Яну, его кожа такого ровного бронзового оттенка, что у меня нет сомнений, ее хозяин недавно выгуливал свои бицепсы на каких-нибудь Мальдивах. Яна начинает что-то блеять сквозь слезы, и я наконец-то выхожу из анабиоза. Ваша система лаганула, моя запись сорвалась. Он медленно мажет равнодушным взглядом по моему лицу, словно идентифицируя меня на адекватность. и поэтому вы решили довести до слёз моего администратора?» — спрашивает холодно, поднимая идеальную форму своих бровей. «Я... Что? Это я довела её?» «С меня хватит!» — бью ладонью по столешнице, подхватывая сумку. «Оформляйте возврат абонемента». Он заходит за стойку, и теперь я пялюсь на вырез чёрной рубашки, расстёгнутой на две пуговицы. У него там татуировка, но рассмотреть её нет возможности. Жаль. Янчик, давай успокаивайся. Мы сейчас с нашей. Смотрит на меня издевательски. Гости и утонем. Ладно. Схлипывает она. Я ничего такого вам не сказала. Обижаюсь на этот цирк. Да это вы меня простите. Начинает извиняться Плакса. У меня эмоциональность повышенна. Это с детства. Киваю головой от удовлетворения. Слава богу, моей вины вроде как нет, и перевожу ждущий взгляд на хозяина данной богадельни. Что? спрашиваю, тоны уголки его точенных губ летят наверх. По-моему, замечаю, отводя наконец-то взгляд от шедеврального лица, куда угодно смотреть, только не на него. Не все извинения еще прозвучали. Он раскатисто смеется, от чего рубашка на его груди натягивается. По-моему тоже. Вы же извинитесь перед Яной. Во мне что-то взрывается, и я раздраженно топаю ногой, как мой сын. На сайте возврат оформлю. Хватаю сумку и двигаюсь к выходу. Танцор твоя мать. Думает, у него папочка с мандатом и все. Будет вести себя как хочет. Перебегаю через лесенки, несусь обратно в машину. Сейчас заеду в любимую кондитерскую и куплю себе любимое пирожное с заварным кремом. Нажрусь и стану толстый. По крайней мере, будет адекватная причина того, что Лёша меня не хочет. Виктория. Слышу своё имя. Виктория. Разворачиваюсь и слежу, как стремительным шагом на меня надвигается международная звезда современной хореографии. Господи, зачем ты позволила носить ему эти джинсы? Это преступление против моей чести. Виктория, произошло недоразумение. У вас годовой ВИП-абонемент, и давайте не будем усложнять. А-а-а, говорю намеренно отстранённо. Я думала, вы извиниться пришли. Он переводит оценивающий взгляд на мой «Мерседес», такой же, кстати, как у моего мужа, только серый. Мнётся, словно не может произнести заветные слова. Видимо, извиняться для Матвея Андреева в новинку. Простите, я был не прав, — говорит он серьезно, погружая меня в море своих серых глаз. От этого я начинаю нервно теребить ремень спортивной сумки. Не будем терять время. Раз вашего тренера нет на месте, я сам проведу вашу первую тренировку. Только переоденусь. Сглатываю непонятно от чего подступившую слюну. То ли от того, что моя тренировка будет с танцором такого уровня. то ли от того, что я представила, как он расстегивает ремень на своих джинсах и скидывает их, чтобы переодеться. Пойдемте, приглашает меня рукой обратно. С королевским видом прохожу мимо и чувствую у себя на спине касание его твердой руки. Помоги мне, Господи, пережить этот вечер.